Глава одиннадцатая До этого момента мне как-то удавалось избегать встречи с тройняшками. И я бы предпочел, чтобы это продлилось как можно дольше. Я прекрасно помню, как они были близки с Дайнаной, и мне до сих пор было очень трудно, особенно вот в такие моменты. Это с манежой мы уже все обговорили. Да и прибывшие к нам на помощь девушки не затрагивали эту тему. А вот как будет с сестрами, я не знал. Я ожидал очередной колкости со стороны девчонок или оскорбления, но ничего этого не последовало. Меня просто проигнорировали. Нет, они прекратили терроризировать поваров, но даже не посмотрели в мою сторону, уйдя из кухни. Только Оля состроила виноватую физиономию и, тяжело вздохнув, пошла следом за ними. А так хотелось порадовать себя перед очередной тренировкой. Произнесла она, нарочито громко, когда уже практически скрылась за дверью. Выругавшись, я последовал за девчонками. Я просто обязан поговорить с ними. После такой реакции с их стороны у меня вновь появилось чувство вины, от которого я думал, уже избавился. У выхода из кухни меня перехватил Васильев и передал, что Прохор Иванович ждет. Заверив, что уже сейчас направляюсь к нему, я бросился в догонку за девчонками. За это время они уже успели выйти из поместья и довольно шустро бежали в сторону тренировочного полигона. Пришлось бежать за ними. «Это было решение Дайнаны, и я никак не мог повлиять на него», — сказал я, оказавшись на полигоне. В этот момент Фариза вырялась в мишень шаровыми молниями, и мои слова пытались заглушить треск электричества. Но у нее это не получилось. Вновь вспомнив о поступке Дайнаны, я начал злиться. А вместе со злостью пришла и ярость. Все, кто находился от нас в радиусе сотни метров, замерли. А вот Фаризу и Олю не взяло. Сестра даже не пошевелилась, а Фариза лишь добавила мощи в свою технику. Если раньше ее снаряды были размером с теннисный мяч, то сейчас выросли уже до баскетбольного, и это явно был не предел. У девочки отличный потенциал. Она уже сейчас может наравне сражаться с грандами. Выпустив еще одну молнию в мишень и напрочь снеся ее, Фариза резко повернулась ко мне. Ее глаза в буквальном смысле метали молнии. Оле даже пришлось ставить несколько ледяных щитов, чтобы защитить себя и других девчонок. Я же не собирался защищаться. Лишь морщился, когда в меня прилетала очередная мини-молния. Я уже ожидал, что Фариза бросится на меня и попытается убить, но вместо этого она сжала кулаки топнула, высвобождая в землю накопившуюся энергию, и, посмотрев мне в глаза, тихо произнесла. «Я знаю, сестра передавала нам послание, в котором были такие же слова, но от этого нам не легче». К этому времени уже спал эффект от накатившей на меня ярости, и к Фаризе присоединились сестры. В отличие от нее они не могли сдерживать слез. Не было никаких истерик и обвинений в мою сторону. Они просто смотрели на меня и плакали. «Еще сестра просила, чтобы мы присмотрели за тобой, и мы выполним ее просьбу. Ты должен взять нас в свой отряд. Если у тебя его нету, то создай. Мы будем первыми. Уже сейчас нас считают сильнейшей боевой тройкой в роду», сказала Фариза, не отводя от меня взгляда. «Вот нихрена она загнула». Это они хотят стать моими личными телохранителями? Совсем, что ли, с ума сошли? Не хватало еще, чтобы меня охраняли дети, даже несмотря на то, что эти дети по силе превосходят подавляющее большинство взрослых. Я просто стоял и смотрел на них, не находя что ответить. Просто в голове вообще не было никаких мыслей по этому поводу. Понятно, что я не соглашусь на подобное предложение, и тем более не буду создавать свой собственный отряд. Воронцовые одиночки. В реальном бою с сильным противником кто-то посторонний будет мне только мешать. К тому же, если рядом со мной будут сражаться эти малышки, я постоянно буду думать о том, как защитить их, а это неминуемо приведет к поражению. На помощь мне пришла Оля. Наверняка они уже разговаривали с ней по этому поводу, и у сестры было время все обдумать, что она и доказала своими словами: Вы еще слишком малы, чтобы вступить в отряд Сережи. А вот в мой отряд! «Добро пожаловать!» «Какой еще твой отряд?» Вырвалась у меня. «Это чего она вообще удумала? Она может идти в бой, только если рядом буду находиться я или Настя. Больше я никому не доверяю. Даже воеводе. Слишком он отдается сражению, не замечая ничего вокруг. тут Оля собралась создавать отряд с такими же малолетками, что и сама. Да их раскатает любой слаженный отряд середняков». И измотают на дальней дистанции, а потом возьмут полностью обессиленных». «Отряд, в котором будут состоять лишь одни гении», — гордо произнесла Оля. «Хочешь сказать, что эти три пиголицы гении?» — не удержался я. «Если ты не знал, то в нашей семье все поголовно гении», — заявила Фариза. «За исключением Дамира и жен деда», — добавила Диана. «Да и в том, что дед тоже гений, мы очень сильно сомневаемся, особенно после того, как его так легко развел погибший император». Закончила третья сестра. К своему стыду я не знал, как ее зовут. «Это с чего они так говорят про коллекционера? А как же абсолютное послушание и все такое? Или это проявляется в более позднем возрасте?» «Хотя нет, Дайнана говорила, что ребенок с самого рождения подчинен Курмангалиеву. Буду считать, что просто это троица особенные. «Да хрен с ними! Пусть они будут хоть сильнейшими, одаренными на планете! Я не разрешу тебе сражаться бок о бок с детьми!» «А то, что я сама, ребенок, тебя не смущает?» — спросила Оля, приведя железнобетонный аргумент. «Ты это совсем другое!» — ответил я и только потом понял, как это все выглядит со стороны. «Это кибаран, который видит мир только в тех красках, которые хочет видеть сам!» А когда ему показывают, что реальность отличается от того, что он видит, просто говорит, что это совершенно другое. Но в любом случае, я не разрешу или создавать свой отряд. А если и разрешит, то в нем должно быть минимум несколько одаренных, которым я полностью доверяю. А таких очень мало, и все они заняты по горло, поэтому совершенно точно не будут вступать в отряд маленькой девочки. Даже если это двуталантная одаренная из рода Воронцовых. «Ты же сам прекрасно знаешь, что нас не бросят в бой без тебя и твоего разрешения на то!» — улыбнулась Оля, полностью проигнорировав мои слова. «Да и запретить мне создавать свой отряд ты не можешь. Просто не станешь этого делать!» «Даже у меня нет своего отряда!» — попытался я привести последний довод. «А пора бы им уже обзавестись!» «Воронцовы-одиночки, ты прекрасно это знаешь!» «Одиночки лишь те, кто обладает даром крови. Да и то это от чего-то вы решили сами. Просто ваша гордость не позволяет принять чью-то помощь и положиться на кого-либо в бою. Вы же воронцовы, охранители рода государева. Ужасные кровавые вороны, которые вселяют страх в сердца своих противников лишь одним видом боевого доспеха». Начала злиться Оля. Вокруг нее начали образовываться ледяные и огненные завихрения. Для меня это было в новинку. До этого момента я никогда не видел Олю злой и раздраженной. Максимум обиженной, и то это все очень быстро проходило. Лишь после смерти Люси она была убита горем и несколько дней не могла прийти в себя. Но это было лишь до того момента, пока Юлия Сергеевна не подарила ее лысое безобразие. «Во время боя мы можем быть опасны даже для своих», — сказал я, не собираясь так просто сдаваться. «И Оля прекрасно знает, что мои слова правда. Так какого хрена вообще затеяла этот разговор?» «Это мне пока удавалось сдерживаться, а отец с дедом рассказывали, как в горячке боя, когда силы на исходе. Мы можем иссушить и своих. Они говорили, что подобное уже происходило с ними». Правда, было это, когда они еще плохо умели общаться с даром и были не очень сильны. Я, скорее всего, уже перешагнул через черту, на которой подобное возможно. Но в любом случае намного проще сражаться, когда вокруг тебя лишь враги. Можно бить в любую сторону, совершенно не опасаясь задеть своих. И это правило, между прочим, отлично работает для любого одаренного, достигшего ступени гранда. «Там появляется возможность использовать действительно убойные масштабные техники». Оля как разозлилась, так и успокоилась, выплеснув свою злость на мишени, которую поразила одновременно огнем и льдом. «Я собираю свой отряд. Хочешь ты того или нет? Разрешаешь или нет? И вообще, ты сам еще являешься несовершеннолетним!» «Отвечать Оле я ничего не стал». Просто развернулся и пошел искать воеводу и Сверидова. «Кому первому повезет, тот и будет мне помогать возвращать сестру на путь послушания». «Повезло мне самому, меня перехватила Даша». «Оставь Олю в покое и лучше всерьез подумай над ее словами». «О создании собственного отряда?» «Я могу прямо сейчас назвать имена людей, которых нужно обязательно туда взять». И будет твой отряд отвечать за задачи, которые будут не под силу больше никому. Не смотри на меня так. Пока у нас еще есть спокойное время, вам уже нужно начинать налаживать взаимодействие. А то реально может получиться, что вы будете друг другу только мешать. И это туда же полезло. Вот кто их вообще всех просит? Никто нас не просит. Мы сами хотим сделать как лучше. А для тебя лучше всего будет встать во главе ударного отряда и выплескивать всю накопившуюся ярость на врагов. Один ты много не навоюешь, а мы с Машей не сможем всегда находиться рядом, чтобы вытаскивать тебя из дерьма. И еще по поводу Маши. После этих слов Даша замолчала, закусила губу и начала мяться, явно не решаясь мне что-то сказать. Хватит уже. Сперва Настя сказала и сбежала. Теперь вот ты стоишь и мнешься. «Что случилось с Машей?» «Я решила дать шанс императору побыть моим отцом. Да и с Лизой мы неплохо ладим», — тихо произнесла подкравшаяся к нам девочка. Я тут же схватил ее на руки и прижал к себе. Она ответила мне, обхватив руками и ногами. «Мама действительно любила своего племянника. Она всегда хотела, чтобы он узнал, что я его дочь, чтобы мы начали общаться. Но этого никогда не хотела я сама». Провидицы помогли мне разобраться в самой себе и принять это решение. Ну а тебе я предлагаю стать моим крестным отцом. В любом случае мне придется пройти обряд крещения. Негоже императорской дочери не быть посвященной Богу». Забавно пробосила Маша. «Именно так скажет новый патриарх. Я смотрел на девочку и даже не знал, как себя вести. Внутри сейчас бушевал ураган эмоций». От грусти и обиды до радости и облегчения. Я рад, что Маша решилась пойти на столь сложный, но несомненно необходимый шаг. Как ни крути, но Алексей ее настоящий отец. При всем желании я не смогу ей дать того, что может дать он. Я очень хорошо отношусь к Маше и дал слово, что всегда буду заботиться о ней. От своего слова я, естественно, не отказываюсь. Я всегда буду находиться рядом и присматривать за Машей. Но я никогда не испытывал к ней никаких особенных чувств. Тех, что я уже сейчас испытываю к своему еще нерожденному ребенку. Коли, Даше и Насте. И я прекрасно понимаю, что девочка все это чувствует. Вот она и решила попробовать дать шанс Алексею. Уж не знаю, как у них все сложится, но в любом случае я буду рядом и помогу». К тому же Маша унаследовала дар высшего кукловода, и только император сможет помочь ей развивать его. Он единственный на планете, кто владеет этим утраченным даром. «Спасибо, что не отказал мне в тот день», — шепнула Маша, уткнувшись носом мне в шею. Я ощутил, как по ней потекло что-то теплое. «Ты всегда можешь обращаться ко мне, и обращаться с любыми проблемами. Я обязательно помогу тебе, а если не смогу помочь сам...» то найду того, кто сможет». «Я знаю», — всхлипнула Маша и прижалась ко мне еще сильнее. В этот момент я сам был готов разрыдаться. Вот даже не знаю почему. Как-то накатило. Но я не мог себе этого позволить. Только что говорил, что ко мне можно обращаться с любой проблемой, и я помогу её решить, а сам тут же начал плакать. «Это не дело. Маша всегда должна быть уверена во мне». Сзади меня обняла Даша. Она поцеловала маленькие ладошки, что держали меня за шею, и прижалась к спине. Я ощутил тепло, исходящее от ее живота, и от этого мне сразу стало очень спокойно. Словно это тепло прогнало все тревоги и заботы. Словно нас всех сейчас обняло нечто неимоверно доброе и хорошее. Что-то, что дало нам всем обещание, что все будет хорошо. Это обещание непременно сдержит. «Ой!» – произнесла Даша и резко отстранилась от меня. Я тут же повернулся и увидел, как нас окутывает голубое сияние, что тянулось из ее живота. Такое же, как и в тот день, когда Дайнана отдала свою жизнь, чтобы спасти Дашу. Сияние переливалось между нами, формируясь в нечто похожее на крылья. Они замерли за Дашиной спиной, и, судя по ее выражению лица, за моей спиной было то же самое. «Я чувствую, как сильно малышка любит нас», — произнесла Даша, после чего она расплылась в улыбке. «Охренеть!» — сказал читер, стоявший за моей спиной. В руках он держал телефон и явно снимал все произошедшее на видео. «Назову видео, кровавый ворон расправил крылья, и успех мне обеспечен. Да я стану самым крутым блогером!» Но мечтам дружинника было не суждено сбыться. Телефон разлетелся от влетевшей в него кровавой иглы. Не хватало мне еще, чтобы столь личные моменты передавали широкой огласке. Еще и поэтому я хочу дать шанс своему настоящему папе. Сестренка еще так мала, но уже способна творить настоящие чудеса, когда вы все вместе. Может, и мой дар сможет выдать нечто подобное. Но я буду приходить к вам. Можно?» Сперва начала тараторить Маша, а перед последним вопросом резко замялась, начав нервничать. «Можешь приходить к нам в любое время!» «Но только если дверь в комнату будет открыта», — добавила Даша. При этом ее щеки вспыхнули, а глаза заблестели. «Это она что, вспомнила утро?» «Но ну, так Настя сказала, что ей скоро нельзя будет заниматься подобным. Поэтому сильно Маша нам точно не помешает. Если только с Настей...» Но с ней мы явно не будем ничего такого делать в присутствии Даши. Или будем? Вот же, куда это меня опять понесло? И это стоило лишь увидеть раскрасневшееся лицо Даши. На меня тоже начала влиять ее беременность? Это заразно? Передается воздушно-капельным путем или еще как? Маша поцеловала меня в щеку и сказала, что я лучший отец в мире. Правда, потом добавила, что крестный отец. Но в любом случае мне было очень приятно. И подняло настроение на заоблачную высоту. Его не смог испортить даже читер, начавший возмущаться по поводу уничтоженного телефона. Просто послал его в задницу и сказал, чтобы он начинал формировать родовую дружину. В кратчайшие сроки необходимо было восстановить ее численность и начинать тренировки. «Теперь читеру предстало встать во главе наших дружинников». В том, что он справится с этой задачей, я был уверен. А вот в его выборе подходящих людей сильно сомневался. Читер ужасно разбирался не только в женщинах, но и в людях вообще. Как раз с этим вопросом мы и отправились к Алексею Васильевичу. После нескольких дней раздумий он принял предложение встать у руля гнева государева. Большая часть сотрудников ведомства погибла в вороновом крыле. Но и тех, кто остался в живых, было вполне достаточно, чтобы начать работать. А в процессе будут набираться новые люди. Мы уже передали соответствующее сообщение среди лояльных войск и начали поступать первые результаты. Все же служба в любом государевом отряде считалась самой престижной, и многие хотели находиться в этих отрядах. «Сергей, это какое-то скотство!» — возмутился Алексей Васильевич, когда мы его нашли. Потом от него последовало еще несколько, гораздо более крепких выражений. Он даже не постеснялся того, что рядом со мной находилась Даша. Но когда я узнал причину подобного негодования с его стороны, сам готов был начать материться.